Глава третья. Врата бездны. До вечера ребята занимались копчением, солением и сушкой мяса, чтобы хоть как-то уменьшить вес и объем наших припасов. Правда, изгорялись так, лишь над незначительной частью свежеубиенной дичи. А все остальное мы предпочли законсервировать с помощью магии. Это было и быстрее, и удобнее, и коли на то пошло, вкуснее. К сожалению, унести на себе всю добычу мы не могли, поэтому и прибегли к небольшим профессиональным ухищрениям. Нет, соленье и всевозможные копчения тоже ничего, но готовить все же лучшие свежатинки. И все-таки, несмотря на сравнительно небольшую фронт работ, провозились мы почти до темноты. И только когда выжженную поляну пересекли длинные лилово-сизые тени от стоящих деревьев, май дал команду всем собраться. Разумеется, темные повиновались молча, не требуя лишних объяснений. Девчонкам было все равно, а вот меня и рыжа Совсем не радовала смена места дислокации в преддверии ночи. К сожалению, большинством голосов было решено выдвигаться немедленно. Само перемещение прошло как-то буднично. Я давно поняла, что Май просто кладезь талантов. Но он все равно раз за разом умудряется превзойти все мои ожидания. Выйдя из портала сразу после констана, я поймала своего приятеля за рукав и негромко, чтобы никто другой нас не смог подслушать, поинтересовалась. "Рыш". А ты точно уверен, что не хочешь прибрать это чудо к рукам? Думаю, за подобное приобретение в семью выступил бы даже твой отец. Издеваешься?» – хмуро уточнил мой приятель. «Завидую. Почему-то всем вокруг достаются всякие чудеса, типа драконов или жрецов дроу, а в наш род лишь демон недавно затесался. В общем, ничего особенного. Пожала плечами я. Вот сама бы за Майселей выходила замуж» сердито пробурчал Констант в ответ. «Извини, родословной не вышло. Боюсь, в отличие от тебя, мне многомужества не простят. В очередной раз пришлась я в любимой мозоли друга. Эх, не умеет он видеть свою выгоду и использовать ее. Ведь никто же не заставляет его воспринимать этот союз всерьез. Впрочем, это я сейчас так говорю. А вот как только окажусь снова вблизи цивилизации... Да, я страшный зверь-хамелеон. Как удобно, так и отсвечиваю». «Эй, Крис, пропуск у тебя!» – внезапно окликнули меня. Я, выкинув из головы рыжа и его семейные трудности, тут же повернулась на голос. Звала меня, разумеется, Леди Грейви. «Да, а он нужен? Что-то я не вижу никого, кому можно было бы его предъявить». Я завертела головой, пытаясь хоть как-то осмотреть место, в котором мы оказались. Судя по тому, что мне удалось увидеть, находились мы на каком-то горном выступе, достаточно широком, чтобы чувствовать себя на нем в безопасности. Кстати, располагался он не очень высоко. Впрочем, тут я не уверена, потому что сравнивать мне было не с чем. Но вершина горы даже с этой точки, казалось, терялась где-то далеко в облаках. Сам же выступ ничем особым не выделялся. Ну, камни везде, где только можно. Ну, обрыв за спиной. Ничего особенного. Тем более, горная порода нечистая. Кое-где пробиваются пучки зелени, с тенистой стороны мох растет. В общем, ничего интересного. И не скажешь, что где-то здесь должен находиться проход в подземелье темных эльфов. Пропуск нужно предъявить никому, кому, а чему, так, словно втолковывая что-то неразумному ребенку, произнесла Лили Грейви. Вот ей. И владычица Дроу неизящно ткнула пальцем в скалу. Кому? Снова не поняла я. Лично я ничего особенного не видела. Камень как камень. Ей! Припечатала Мегера. Если не понимаешь, подойди и посмотри сама. Заодно проверим, как хорошо ты училась все это время. В теории твоего образования должно хватить. О, любимая заподлянка нашего милого и доброго куратора. Называется она «тест в реальных условиях» и заканчивается обычно весьма плачевно для отвечающего. Ладно, до смерти не прибьет, а остальное выдержу. К моему удивлению, стоило мне только сделать пару шагов по направлению к каменной стене, как то слабо засветилась приятным розовато-рыжим светом. То есть не вся, конечно, а отдельный кусок, отличающийся от всей остальной горы, лишь наличием мелких, едва различимых щербинок. Хм, а ведь если присмотреться, то действительно похоже на нарисованную арку, ажурную такую, эльфийскую, одним словом. «Это что?» Невольно отпрыгнув от светящегося объекта, спросила я. «А она что похожа?» Полюбопытствовала леди Грейми. Кстати, сияние, так внезапно появившееся вместе с моим приближением к скале, стало слебевать, как только я отступила назад. Занятный эффект, можно сказать, знакомый. Врата бездны! пораженно предположила я. Мы предпочитаем называть их дверьми хабас. Не так пугающе звучит, как ваш вариант, с легким недовольством в голосе поправила меня леди Грейви. Я лишь неопределенно пожала плечами. Как их ни обзови, а сути это не изменит. Даже сами демоны не любят играть с этими штуками. А ведь для них врата – неотъемлемая часть жизни. И Испокон веков все самые главные сокровища рода хранятся за ними. Да, в свое время демоны создали идеальную защиту. Во-первых, контур заклинания можно нанести на любую поверхность. Вне зависимости от того, близко или далеко она находится от места, доступ к которому вы пытаетесь ограничить. Другими словами, банальная схема «нашел дверь, не смог открыть, вынесу нафиг» здесь не работает вовсе. Во-вторых, пройти сквозь врата, не получив специального разрешающего ключа, не сможет ни один маг мира. А значит, ваш тайник полностью защищен от попыток магического взлома. Ну и в-третьих, одновременно можно выдать минимальное число ключей. Вроде лершей, например, доступ к сокровищнице имеем лишь мы с БА. Но даже с такими возможностями никто из демонов в здравом уме не станет то и дело класть доставать вещи таким путем. Потому что цена за подобное легкомысленное отношение может оказаться слишком высока. Но это же безумие. В материальном мире они слишком нестабильны. Воскликнула я, недоверчиво поглядывая в сторону врат. В свое время один из предшественников Майселя немного подправил ваш вариант. Сбоев система до сих пор никаких не выдавала. Я лишь недоуменно покачала головой. Мое сознание просто отказывалось принимать тот факт, что в этом вопросе дроу обошли даже нас, демонов. Да и как можно представить подобное? Один, два, ну ладно, десять ключей еще можно создать, но несколько тысяч? Или темные потому и сидят в своих норах, что больше не могут покинуть свои владения? Нет, сомневаюсь, не стали бы они так поступать потому что в первую очередь это сыграло бы против них самих, а значит, ох, даже страшно представить. Кажется, я начинаю верить, что Май – сын их богини, потому что нужна поистине божественная сила, чтобы превратить наше стандартное замыкающее заклинание в подобное. Ну что, оценила талант и умение темных эльфов? Насмешливо поинтересовалась Лилия Грейвия. Ее, кажется, все происходящее лишь забавляло. Ого! «Прониклась до глубины души», – пробурчала я. «Вот и хорошо. Советую не терять это чувство. Оно тебе пригодится». Уже намного серьезнее подвела итог наша темная леди. «Ладно, собираю остальных. Думаю, учить тебя, как пользоваться этими дверьми, не нужно». Я кивнула. «Уж активировать связь между ключом и вратами я могу в любом состоянии». «Кстати, этих мы тоже берем». Я проследила за недовольным взглядом леди Грейви. Разумеется, наша мигира смотрела на балласт в виде двух юных леди. Придется. Не уверена, что их стоит оставлять здесь одних. Да и ключ позволяет. Темная владычица тяжело вздохнула. Неодобрительно качнула головой, но спорить не стала. Она не хуже меня понимала, что даже дракон не спасет безбашенную Альву, если той захочется приключений» а поиск неприятностей для леди Сабрисы Арвиши – единственный и любимейший вид спорта. Долго объяснять собравшимся правила проходов в подземелье Дроу не пришлось, да и не особенно их это интересовало. Даже Рыж, услышав про врата, лишнеопределенно пожал плечами и сказал, что чего-то подобного и ждал. В общем, вся подготовка к спуску не заняла и получаса. Сам проход через двери Хабас тоже много времени не отнял. Стоило мне поднести к рисунку на камне документ, дающий разрешение на вход в земли темных, как глухая горная плита сразу же превратилась в обыкновенную арку. Подойдя еще чуть ближе, я даже разглядела, что ведет она в большую круглую пещеру, на стенах которой висели тусклые магические светильники. По команде леди Грейви мы уверенным строем прошли внутрь. Арка за нашими спинами тут же вновь стала обыкновенным куском горной породы, если не присматриваться то в жизни не найдешь узор из мелких щербинок. Нас не встречают, странно, громкий голос Мигеры непривычно отразился от свода пещер, заметно усилившись. Я обеспокоенно повернулась к ней. Насколько странно. Не настолько, чтобы начинать паниковать, но настолько, чтобы быть внимательнее и осторожнее, подозрительно осматриваясь по сторонам, произнесла Лилия Грейви. Ну, если паниковать не стоит, то я и не буду. Тем более, насколько помню, со слов Те выходило, что прибыть мы должны только завтра-послезавтра. «А вы не перегибаете палку? Может, они нас просто ждут позже? Мы ведь прибыли дня на два раньше говоренного срока», – озвучила я свои мысли. Но Леди Грэви было не так просто сбить с мысли. «Нет, если бы здесь все было в норме, то в зале обязательно присутствовал бы хоть один воин. А его нет». Она продолжала стоять на своем. «И что это может значить?» – поинтересовалась я, ибо такие подробности из жизни Дроу мне были неизвестны. «Что угодно, от нежелания местной владычицы демонстрировать нам свое расположение, до войны между кланами». «Войны?» – недоуменно переспросила я. «О темных рассказывали много, и большей частью только плохое, но про междоусобицы я слышала впервые. Вернее, мне говорили, что времена распри между кланами давно канули в лету». Да. Для приграничных кланов война за влияние с соседями – единственный способ пробиться наверх. И это позволяют? До определенного предела владычицы старших кланов стараются не вмешиваться в уклад младших родов, позволяя тем идти выбранным путем. Однако, как только ситуация в приграничных землях выходит из-под контроля, в эти земли посылают специально обученные карательные отряды. Если честно, безразличие, с которым были произнесены эти слова, меня немного покоробило. Хотя следует признать, и в истории Айлета немало темных страниц. Но все равно считать подобное равнодушие по отношению к своим одноплеменникам нормой я не смогла бы. Вот сколько бы ни обвиняли демонов во всевозможных грехах, но до междоусобиц мы свои конфликты никогда не доводили. Не нравится кто-то из глав родов в стране, но по-семейному тихо и желательно без привлечения к этому делу посторонних. Это и проще, и выгоднее. Вырезать целые семьи в угоду собственной жажде крови слишком накладно. Демонов и так немного, а если их еще и уничтожать группами, то это точно приведет к вырождению расы. Но Дроу, кажется, пришли к другим выводам. Теперь осталось понять, почему. Но расспрашивать леди Грейви я пока не стала, решив, что любому знанию свое время. И сейчас всех куда больше занимал другой извечный вопрос: и что теперь делать? «Замочную скважину. Виктория Туманная». «Эй, охальник, ты куда мою теньку на этот раздел?» Без лишних слов и каких-либо предупреждений, появляясь на пороге кабинета Себастьяна Арвиша, поинтересовалась глава разбиток управления. Лорд-директор в первый миг недоуменно вскинул брови и почти сразу же побледнел. Быстро полез в ящик стола с заброшенным туда магафоном. Следующую пару минут он потратил на бесполезные попытки связаться хоть с кем-нибудь из отправленной группы. Ну и во что она вляпалась на этот раз, Устало глядя куда-то в потолок, обреченно спросил Мак. Леди Вит, убедившись, донесла новость по назначению, неопределенно пожала плечами. Лично ее способности этой девчонки влипать в историю уже начали поражать. Тут уже надо говорить не о семейной склонности находить неприятности, а о семейном же проклятии, весьма качественном, надо сказать. Раз даже Марьяса Огненная ничего не смогла с ним поделать. «Да ладно, не волнуйся это так. Уверена, что все образуется. Первый раз она теряется, что ли? Да и группу ты послал, вроде удачную». Видя мучение своего собеседника, Леди попытался его успокоить. «Неудачно, разумеется, но тут уж ничего не поделать. Мужчина либо верит в свою теньку, как ее Карл, либо волнуется и дергается, как этот глупый влюбленный мальчик». «Связь с ними не работает». Да и это впервые, когда мы оба не можем с ней связаться. Виктория лишь осуждающе качнула головой. Ну вот как можно настолько не верить в способности девочки? Она же самородок каких мало. Ну да, глупенькая еще, влезет куда не просит, но живучая же. В роду лершей других и не бывает, иначе давно бы уже захерел этот род. Приблизившись к сидящему за столом лорду-директору, Леди Вид с какой-то непонятной ей самой материнской заботой ласково провела ладонью коротким волосам собеседника. Себастьян тут же вывернулся из-под ее руки и удивленно уставился. Не привык и очень боится когда-нибудь привыкнуть. Ее Карл был таким же диким поначалу. Возможно, именно эта общность и заставляла Викторию Туманную чуть больше выделять из своих теней Крису. «Да не дергайся ты так. Все будет хорошо. Верь мне. Возможно, они просто уже добрались до Дровских пещер, а там наши магафоны сбоят». «Откуда вы знаете?» «Мальчик, не забывай, с кем ты имеешь дело!» Усмехнулась леди Вид и обидно щелкнула его по носу. Себастьян тут же сморщился, словно ребенок, вызвав у собеседницы очередной прилив материнских чувств. «Тогда зачем вы тут поднимаете панику раньше времени?» Тут же нахмурился лорд-директор и даже губы поджал, на мгновение жутко напомнив своего отца. «Я, наоборот, успокаиваю». А то придет к тебе через час донесение, что эту группу так и не дождались на месте, и что, вероятно, она потерялась где-то в окрестных лесах. А тебя здесь удар хватит. А я ценными кадрами не разбрасываюсь. Ты же знаешь, – примела улыбнулась Нимфа, с удобством устраиваясь прямо на столе, поверх каких-то важных институтских бумаг. Лорд-директор вновь посмурнел, но смолчал. С женщинами он все-таки вел себя неоправданно мягко. Впрочем, в его случае это был скорее плюс, чем минус. Перехватила, «Да?» Понимающе произнес Себастьян. «Разумеется. Или ты думал, что есть что-то мне недоступное?» «Есть. Мой институт. И именно поэтому тебя сюда так и тянет». Внезапно совершенно по мальчишечьи улыбнулся он. Леди вид механически улыбнулась в ответ и только несколько секунд спустя поняла, что попалась на самую старую из альвийских уловок. «Мальчишка!» весело фыркнула глава теней. Уж поверь, когда-нибудь я и твою защиту вскрою. И не без помощи твоей любимой теньки. Посмотрим. Ты уже лет десять пытаешься, а пока никаких результатов это не принесло. С явным вызовом произнес лорд-директор. Ледвид мысленно улыбнулась. Вот теперь его точно не застанет врасплох сообщение о потере группы. А у меня здесь прежде и своей тени не было. Уж это ручное чудовище. Я как-нибудь на свою сторону перетащу. Можешь мне поверить хмыкнул Себастьян, Витория лишь довольно кивнула своим мыслям. Бедствия, катастрофы и неконтролируемые всплески демонических сил временно отменяются. А значит, можно вздохнуть свободнее и дать мальчику какое-нибудь нейтральное задание, чтобы отвлекся немного и не думал о плохом хотя бы несколько дней. А там, глядишь, и Крис нарисуется. Кстати, ты хоть глянь, что на этот раз пошло не так, а то так и будешь постоянно терять эту группу при телепортациях легкомысленно произнесла глава теней, намеренно подавая свою просьбу в таком завуалированном виде. Лорд-директор задумчиво кивнул. Леди Витт спрыгнула со стола и, прежде чем ей успели помешать, звонко чмокнула своего собеседника в кончик носа. «Ну, не скучай!» – бросила она и сбежала, оставив Себастьяна приходить в себя.